Весь 1916 год мы провели в боях до наступления зимы. После этого началась скучная зимняя кампания. Наступил злосчастный 1917 год. Мы были готовы к последней схватке. Сзади нас на позиции стояло столько артиллерии, что мы были уверены в нашей победе над противником, который был истощен физически. Боеприпасов было хоть отбавляй, и на патронных и снарядных ящиках Красовалась надпись «Бей, не жалей». У офицерского состава была полная уверенность в победе и в том, что 1917 год а будет последним годом войны. Но вместо победы получилась трагедия, принесшая нашей родине ужасающее испытание. Началась февральская революция 1917 года. Все наши мечты о победе разлетелись в пух и прах, и когда-то грозное... непобедимая русская императорская армия под влиянием губительной пропаганды господ социалистов в лице керенского и его компании с одной стороны и большевиков с их лозунгами кончай войну солдаты бросайте винтовки и идите домой грать награбленное и тому подобное с другой стороны превращалась в опасную орду убийц и насильников как я упомянул выше меня представили к ордену святого георгия но вместо него я получил Орден Святого Владимира Четвертой степени с мечом и бантом. Это было самым колоссальным моим разочарованием за всю мою военную карьеру. Почему? Почему заменили Георгия Владимиром? По георгиевскому статусу я, безусловно, должен был получить орден Святого Георгия. В худшем случае орден мог быть заменен георгиевским оружием. Офицеры полка, в особенности офицеры моего батальона, были возмущены и даже ходили к командиру полка. генерал был с ними согласен но на этом и кончилось все дело помимо ордена святого владимира четвертой степени я имею также орден святой анны четвертой степени с надписью на эфесе шашки за храбрость анны третьей степени станислава третьей степени а также анны и станислава второй степени за две недели до революции я был произведен в капитаны этим последним царским производством я очень горжусь Я был также назначен заместителем командира полка. Полк стоял на стаходе в первой боевой линии. Немецкое расположение было далеко от нас, и только ночные разведки открывали беспорядочную оружейную стрельбу, которую подхватывала артиллерия обеих сторон. Мы лихорадочно готовились к наступлению. Настроение солдат и офицеров было приподнятое, все были уверены в победе, но благодаря перевороту, вместо победы, в которой мы были так уверены, Получился развал армии, окончившийся для всех нас ужасным позором. Когда ночью я ходил на проверку передовых окопов, я всегда заглядывал в землянки моих боевых друзей, к командиру п е р в о й роты штабс-капитану Юзику Абухевич и командиру т т р е ь е й роты штабс-капитану в о л о д и Морозову. Оба они были павлоны, и у нас с ними было много общего. Меня всегда удивляло, как хорошо они укрепили свои землянки — Моя же землянка была очень примитивна и плохо укреплена, и господа офицеры называли ее «Сохрани Господи», так как любой снаряд мог ее легко пробить. Внутри маленькая печка и доска, служившая столом, вбитая прямо в земляную стенку. В углу находился телефон с дежурным телефонистом. Телефонисты — это особый разряд людей в армии. Их называли «Справочное бюро». Они все знали. Все новости, передаваемые из штаба корпуса в дивизию, из дивизии по полкам и так далее. В эту злосчастную ночь моим дежурным телефонистом был вольно определяющийся старший унтер-офицер Петров. Когда я вернулся с обхода, то я обратил внимание на его странное поведение. Он сидел у себя в углу, что-то бормотал себе под нос, то вставал, к а з а л о с ь хотел мне что-то сказать, затем опять садился, ерзал на стуле». В конце концов, я не выдержал и спросил его, «В чем дело? Почему вы так взволнованы?» Он встал, а заминаясь, сказал, что подслушал р а з г о в о р между штабом корпуса и штабом дивизии. «Ой, ваше благородие, прямо боюсь и повторить, что я слышал. Я спокойно приказал ему передать все им слышанное. Петров опять было замялся, а потом прямо бухнул. В Петрограде идет революция, и государь отрекся от престола». «О, господи, что же теперь будет?» От неожиданности я просто остолбенел и ничего не мог ответить Петрову. Я сам ничего не понимал. Что же это такое? Придя немного в себя, я взял клятву с Петрову, что он о слышанном не скажет никому ни одного слова и приказал вызвать мне к телефону адъютанта полка капитана Томкина, которого все офицеры полка любили и называли «душечкой». и сказал ему, что буду у него через час по очень важному и секретному делу. Душечка заспанным голосом ответил. «Что случилось? Ты знаешь, который сейчас с е й час? Неспокойная ты душа. Ну да шагай. Буду ждать тебя с чаем». Прибыв в штаб, я прошел прямо в комнату капитана и подробно рассказал ему о том, что мне передал Петров. Он тотчас же вызвал дежурного телефониста. Явился бравый унтер-офицер, вытянулся перед нами вы были в такое то время на дежурстве спросил душечка так точно ваше благородие ну А о чем разговаривали телефонисты корпуса и дивизии он побледнел и молчал н у в таком случае я вам скажу что вы слышали будете говорить или нет отвечайте ваше благородие ей богу язык не поворачивается прямо страшно и он повторил все то что мне сказал петров Душечка взял с него слово не говорить об этом, но шило в мешке не утаишь. Мы, конечно, сознавали это. Я пошел обратно в батальон, а Душечка пошел будить командира полка, чтобы доложить ему о происшедшем. Вернулся я в свою землянку в подавленном состоянии и тотчас же вызвал к себе командира п е р в о й роты штабс-капитана Абухевича и т т р е 3-й роты штабс-капитана Морозова, моих лучших боевых друзей. Ожидая прихода друзей, я налил себе наилучшего лекарства для успокоения — стакан коньяку. Пришедших друзей я также угостил коньяком и рассказал им подробно о происшедшем. Решили держать это известие в тайне. Они были так же поражены, как и я. Ждать пришлось недолго, и мы получили официальную сводку об отречении государя-императора и что вся власть перешла в руки Временного правительства, во главе которого встал товарищ Керенский». Что такое? Кто такой к и р и н с к и й О, Господи, что же будет с нашим любимым государем? Мы были уверены, что произошло чудовищное предательство. И неужели мы не пойдем его спасать? Ведь мы клялись умереть за него перед распятием Иисуса Христа и Евангелием. События развивались быстро. Началось то, чего мы себе даже не могли представить. Началось неисполнение приказов, появились какие-то комиссары, которых мы прозвали уговорщики, началось разложение армии с убийством своих же офицеров. Керенский кричал, орал, уговаривал солдат идти в бой против немцев и тем защищать революцию и свободу, но никаких наступлений не было. А началось позорное бегство солдат, не подчинившихся никаким приказам. Наконец, приказ номер один окончательно... «Разложил армию. Наш полк еще не принял присяги, так как был все время в походах, нас перебрасывали с одного участка на другой. В моем сердце возрастало негодование ко всему происходившему. Шел май месяц. Наша дивизия отошла в корпусной резерв, и там я убедился окончательно, что все пропало, и что это уже не армия, а стотысячная банда грабителей, убийц, насильников и так далее. Нас трое, я, штабс-капитан Абухевич и штабс-капитан Морозов, решили оставить полк. Позорная выходка Халуя генерал-лейтенанта Огородникова, командира корпуса, окончательно утвердила наше решение. Он пал так низко, что с трибуны объявил, как он ненавидел царское правительство и так далее, и что его красные отвороты — это красный флаг, который он носит на груди как знак солидарности. «Конечно!» Вся солдатская масса кричала правильно. Рядом со мной стоял фельдфебель, седые усы, седые волосы и четыре георгиевских креста солдатской чести. Он сплюнул на землю и громко сказал. «Что же это генерал городит? Он, брат, смахивает на нашего кашевара. Не генерал он, а сволочь!» Еще раз п л ю н у л и пошел прочь. Все офицеры полка стояли в одной группе. Полковой оркестр грянул «Ах, вы, сени, н й мои сени!» Солдатская масса бросилась в присядку. Мы, офицеры, были парализованы дерзостью и хамством генерала, но этого дня для него было недостаточно. Он громким голосом заорал «Что же вы, господа офицеры, не танцуете, не участвуете в революционном торжестве? Может, не желаете, а может быть, брезгуете вашим солдатам?» Момент был очень жуткий, и если бы не оркестр, игравший очень громко и заглушивший слова генерала так, что солдатская масса, увлеченная пляской, не расслышала их, то толпа растерзала бы нас. Мы тайно готовились оставить все и уйти из армии, но в глубине души мы верили, что мы еще будем нужны России и что придется еще столкнуться с этой мразью. «О, как бы мне хотелось пустить пулю из моего нагана в эту жирную морду генерала, откормившего себя на лучшей пище императорской армии! Полк готовился к присяге, кроме нас троих. В то время командовал полком гвардии полковник Иванов с одной стороны, с одной рукой и обожженным лицом. Мы его хорошо не знали, так как он только что принял полк. Все же мы обратились к нему». и сказали, что категорически отказываемся от присяги какой-то рвани. Мы присягали нашему государю-императору, и изменить этой присяге не можем. Наши убеждения не позволяют этого. И поэтому хотим получить от вас, господин полковник, разрешение и благословение на оставление полка». У полковника появились слезы. Он крепко обнял каждого из нас, пожал руки и сказал, «Господь, храни вас! Идите к адъютанту! Он даст вам нужные документы!» Душечка тотчас же сам отпечатал нам командировочное удостоверение в Москву по казенным делам. Расцеловав нас, он сказал нам, что другого решения он и не ожидал от нас. «С Богом!» И мы все трое отправились в мою землянку, чтобы с наступлением темноты уехать. Штабс-капитан Абухевич имел верного ему вестового, который и должен был исполнить роль кучера и отвезти нас на патронной повозке в город Луцк. К сожалению, человек предполагает, а Бог располагает. Юзик Абухевич постоянно поражал нас всевозможными сюрпризами. Так было и тут. Он извлек откуда-то бутылку коньяку и, разлив его по рюмкам, предложил тост за государя-императора. Мы встали и стоя, молча осушили рюмки. Вторую выпили за нашу дружбу. Затем, сняв кителем, мы стали обсуждать план побега из этого ада. Но вдруг, без стука, в землянку ворвался полковой комиссар, отъявленный большевик. Личность противная, морда бандита, с отвисшим брюхом, маленькими злобными глазами. Штабс-капитан Морозов, вскочив со своего места, строгим голосом спросил комиссара, «Что это означает?» «Что вы ворвались в помещение командира батальона без разрешения? Вы комиссар или черт знает кто вы, но врываться, как это сделали вы, вы не имеете права. Вы совершенно забыли, что мы офицеры полка». «Ага!» — ехидным голосом заорал комиссар. «Вы, господа офицеры, арестованы. Мы все знаем, и нас не проведешь. Не желаете принять присягу временному правительству?» «Так-так, значит, вы все контрреволюционеры и предаетесь военно-революционному суду». Тогда я спросил его, «Что это за чушь вы несете? Что это такое?» «А вот что, господин капитан! Наш верный революционный товарищ подслушал ваш разговор с командиром полка и адъютантом, и мы знаем, что вы намереваетесь ночью сбежать из полка. Не удалось вам!» сдавайте оружие и не подумайте сопротивляться вы окружены мы молча передали нашинаганы вышли из землянки и тотчас были окружены вооруженным конвоем нас отвели на временную полковую гауптвахту гауптвахта представляла из себя довольно большое помещение с нарами закрыв дверь и поставив около нее часового они удалились пуская по нашему адресу ужасную м а т е р ш и н у только теперь мы опомнились и поняли, что произошло с нами. Ожидать помощи от командира полка или от душечки мы не могли, так как благодаря нам они попали в очень неприятное положение, которое может стоить им жизни. Всю ночь мы не могли сомкнуть глаз, и все ломали головы, как бы нам вывернуться из этого дурацкого положения, но пришли к одному заключению. Только Господь наш сможет помочь нам.